Глава 33. Проснулась, когда первые солнечные лучи окрасили небо в красно-оранжевый цвет. Настроение было отличным. С удовольствием потянулась, вытягивая каждую мышцу, и почувствовала, что что-то твердое упирается в спину. Нащупала руками и вытащила книгу. Опять вчера зачиталась и не заметила, как заснула. Внимательно наблюдая за тем, как я просыпаюсь, Гриша подождал, пока я сделаю все потягушки — И с легким шорохом слетел со специальной подставки, которую специально для него изготовили, когда мы переехали в эти комнаты. Важно, высоко поднимая лапы, прошелся по одеялу прямиком ко мне, а подойдя ближе, начал разглядывать меня, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую, приветствуя. «И тебе доброе утро», — проговорила я с улыбкой и погладила ворона по голове. Да, денёк предстоял важный, и чего уж там, непростой. Сегодня, наконец-то, всё готово для того, чтобы отправиться в город. Да и тянуть дальше некуда. Продукты практически кончились. Давала себе ещё пять минут понежиться, и только потом быстро поднялась с кровати. Умылась прохладной, остывшей за ночь водой, и остатки сна как рукой сняло. Быстро заплела волосы в тугую косу и оделась, выбрав тёплое тёмно зеленое закрытое платье. Наряд практичный и неброский, идеально подходящий для поездки. Напоследок взглянула в зеркало и, не удержавшись, показала отражению язык. Предвкушение и хорошее настроение отражалось в моих глазах. «Никита и Василий уже на кухне, завтракают», — сообщила встретившаяся мне Ульяна. Ее голос звучал ровно и деловито. «На улице уже готовят карету». Она подождала меня, когда я с ней поравняюсь, и дальше мы шли вместе. Все готово. Хорошо. Сейчас и мы позавтракаем и отправляемся. По дороге в столовую взглянула в кабинет, в котором еще с вечера была приготовлена сумка. В нее были аккуратно сложены наши списки дел и покупок, исписанные убористым почерком, и кожаный кошель с монетками на мелкие расходы. Сумма была небольшой, скорее на дорожные нужды и первые траты. Основные средства для крупных закупок надежно хранились в банке. Поэтому, по приезде в город, в первую очередь нужно будет зайти в это заведение за деньгами. Подхватив сумку, я поспешила догнать Ульяну. Провожать нас вышли и Марфа, укутанная в теплый платок, и Маруся, и даже Василина, которая, видимо, проснулась раньше обычного. Малышка вначале стояла прямо и смотрела на нас серьезным взглядом, подражая матери. Но долго выдерживать такую серьезность Василина не смогла и скорее начала нетерпеливо подпрыгивать на месте, при этом стараясь каждый раз подпрыгнуть так, чтобы одна ножка обязательно попала в небольшую лужу на крыльце от растаявшего снега. Заметив, что я за ней наблюдаю, она остановилась, опустила голову, ножка, дливую улыбку у нее скрыть не получилось. У крыльца уже стояла наша карета. С нами в помощь отправлялись четверо крепких мужиков, которых отобрал Никита. Сейчас они стояли чуть поодаль, переговариваясь между собой в полголоса и с интересом наблюдая за нашими приготовлениями к отъезду. Солнце едва приподнялось над горизонтом, но уже грело. Особенно хорошо это чувствовалось там, где солнечные лучи попадали на темную ткань одежды. На улице было, по моим ощущениям, градусов 5-7, а днем я надеялась, что еще поднимется поэтому вполне себе позволила отправиться в путешествие без головного убора, наслаждаясь свежим утренним воздухом. «Чудесно выглядишь», — одобрительно осмотрев меня с ног до головы, заявила Ульяна. Ей сама себе нравилась. Короткая, до талии светло-коричневая шубка из мягкого пушистого меха, очень похожего на норку, только с более густым и плотным подшерстком. Идеально сочеталась с длинной, слегка расклешенной юбкой. Весь наряд выглядел одновременно элегантно и практично. Сама Ульяна тоже выглядела нарядно и изысканно. Ее шуба была темнее моей, длиннее и оторочена блестящим черным мехом. Из-под нее выглядывал подол платья жемчужно-серого цвета, придавая всему образу утонченности благородства. Спасибо, улыбнулась я, и ты восхитительна. Заинтересованные взгляды в нашу сторону Никиты и Василия которые уже спустились с крыльца и стояли неподалеку лишь подтверждали слова. «Берегись, кавалеры, дамы идут в свет. Наших чар противоядия в целом мире нет. Кто-то в обморок от счастья, кто-то от тоски. Разлетайтесь, как от вихря, мушки-мужики», — весело улыбаясь, пропела незнакомую мне задорную песенку Ульяна А я, подыгрывая, шутливо задрала нос демонстративно высоко и приплясывая скосила на нее глаза, выглядывая реакцию тети. И она не заставила себя ждать. Тетя сперва удивленно приподняла бровь, расплылась в широкой улыбке и в конце концов мы обе расхохотались. Финальную точку в импровизированном концерте поставил Гриша, который громко каркнул, вызвав новую волну смеха. Предвкушение, радость и хорошее настроение читалось на лицах всех провожающих. Даже четверо наших спутников, суровые на вид мужчины, не могли скрыть улыбок. Только звездочка, похоже, не разделяла всеобщего ликования. Лошадь нервно подергивала ушами, косилась на окружающих большими, немного испуганными глазами и беспокойно переминалась с ноги на ногу. Она явно не горела желанием отправляться в путь, но вариантов, как говорится, не было. «Девочки, будьте осторожны», — со слезами на глазах, крепко обнимая нас по очереди, попросила Марфа. Создавалось впечатление, что мы отправляемся в поездку, которая продлится не один день, а как минимум неделю. «Вы отвечаете за них головой», — строго, но с той же материнской заботой обратилась она к Никите и Василию. Те кивнули, принимая ее слова со всей серьезностью. Получив последние наставления и пообещав беречь себя, мы, наконец-то, уселись в карету. Внутри было уютно и тепло. Мягкие сиденья, обтянутые темно синим бархатом, небольшие подушечки под спину и даже теплый плед на случай, если станет совсем холодно. Звездочка поначалу нехотя, но потом все более уверенно, повезла нас по дороге в сторону города. Вначале я с живым интересом крутила головой, разглядывая проплывающие мимо пейзажи — Шутка ли я в первый раз в этом мире выехала куда-то дальше нашего дома? Ульяна, удобно устроившись напротив меня, лишь улыбалась, посматривая на мой энтузиазм, никак не комментируя. Но вскоре однообразные картины — леса, поля, снова леса — стали надоедать. «Василий, расскажи про гончаров», — попросила я, оторвав взгляд от окна. «Дорога всегда проходит быстрее за интересным разговором» а заодно и разузнаю полезную информацию о наших владениях. Что за глина? Много ли ее? Что изготавливали? Говорят, в наших краях знатные мастера работали. «Люди правду говорят», — подтвердил Василий с готовностью, откликаясь на мою просьбу. «Наши горшки далеко известны, их даже в столицу поставляли. Мастера, конечно, знатные, руки у них золотые, да и глина у нас особая». Очень пластичная, легко лепится. А при обжиге она становится не красная, как обычно бывает, а нежного бежевого цвета. Это как метка, своего рода знак. Цвет этот любому говорит, откуда горшок родом и что он точно хорошего качества, прочный и долговечный. Голос Василия наполнился гордостью, но тут же погас. «Только вот уже два года печи простаивают». «Печи — это хорошо», — задумчиво проговорила я, потирая подбородок. «А мастера-то остались, хотя бы некоторые». Вопросы я задавала не просто так. Конечно, мне хотелось узнать как можно больше о своем новом имуществе, но в голове уже зародилась мысль, как можно возобновить гончарное дело и заработать денег. Василий, оживившись, подробно рассказал о залеже глины. «Глины там еще на сто лет хватит», — убежденно заявил он. А насчет мастеров? Старый Михалыч, главный гончар, вроде бы никуда не уезжал. Он тут в деревне остался, огородничает. Да и сын его, Федор тоже мастер хороший. Только молодой еще, опыта мало. Если бы дело пошло, они бы вернулись. Да и других можно найти. Вот и отлично. Улыбнулась я, чувствуя, как внутри появляется азарт. Значит, есть над чем подумать. Ульяна, ты как считаешь? Обратилась я к тете, которая до этого молча с интересом слушала наш разговор. Может, удастся нам возродить этот промысел?